В конце концов, автору пришлось уступить. Декорации, едва не разорившие театр, вызывали только хохот. Завсегда-то и освистали пьесу. Большинство актеров откровенно ненавидело свои роли. «Ты мне окалигулял, сказал Лежье одному актеру. Нельзя сказать, что еда провалилась, но особого успеха она не имела. Хвалили ее красивое лицо, сожалели о толщине и гнусовой дикции. Одна газета осмелилась назвать ее... Толипедийской мученицей. Но вскоре охранники прекратили свои издевательства, сборы упали, и пьеса, и пес засухались. Однако собратья драматурги продолжали обращаться к Дюма как к остоправу, считая, что только он может спасти их хромающие детища. Дюма в припадке литературного политанства благородно отвергал их предложение. Александр Дюма, Арману, Дюрантену, 29 июня 1837 года. Суды, я сейчас настолько занят моей трагедией Калигула, которую не позже 15 августа рассчитываю прочесть во французском театре, что не могу быть вам полезным в той мере, в какой бы мне хотелось. Но в любом случае, судой, я не стал бы вашим соавтором. Я совершенно отказался от такого рода работ, которые не низводят искусство до уровня ремесла. И кроме того, судой, ваша пьеса либо хороша, либо дурна. Я еще не прочел ее, но разрешите мне, быть может, с излишней прямотой сказать вам, как я понимаю этот вопрос. Если она хороша, к чему вам моя помощь и тем более мое соавторство? Если же она дурна, я не настолько уверен в себе, чтобы полагать, что мое участие ее улучшит. И тем не менее я всецел к вашим услугам, судой, в том немногом, что я стою и в том немногом, что я умею. Но этот приступ добродетели длился недолго. Гилу и Дюма, помирившись, пытались объединенными усилиями получить разрешение основать второй французский театр. Оба были в плохих отношениях с ведущими актерами комедии «Францесс», а также имели основания быть недовольными «Арелем». Дюма жаловался герцогу Орлеанскому, их покровителю, на то, что у новой литературы нет своего театра, поскольку комедия францесс посвятила себя служению мертвецам, а Порт-Сен-Мартен служению глупцам, и современное искусство оказалось беспризорным. Герцог признал, что два таких великих драматурга имеют право на собственную сцену и обещал поговорить с Гизо. Иметь театр «Это, конечно, очень хорошо», — сказал Гюго, — «но нам понадобится директор». И он предложил на этот пост театрального критика, который не раз выступал в защиту новой школы, Антенура Жоли. «Антенур Жули!» — воскликнул Дюма. «Да ведь у него не гроша за душой!» «Если у него будет разрешение», — ответил Гюго, — «он найдет деньги». В сентябре 1837 года Жюри получил разрешение, раздобыл немного денег и снял зал «Вантадур», который стал театром «Ренессанс». Гюго должен был написать для открытия новую драму «Рюи Блаз», что не могло не тревожить Дюма. Ида подстрекала его требовать уравнения в правах с Гюго и уверяла, что тот в тайне поддерживал заговор против Калигулы. Жюльетта Друэ надеялась, что ей удастся сыграть в Риви Бладе роль испанской королевы. Адель Гюго написала Антенуру Жули, чтобы предотвратить этот скандал, и директор сдался. Ида Фрие плела интриги, желая снова отнять роль у бедной Жюльетты, но это значило бы нанести ей жесточайшее оскорбление и поэтому роль досталась третьей актрисе — Атали Бошен. Участие Фредерика Леметра обеспечило пьесе успех. Фредерик, в восторге от того, что на этот раз ему не придется выступать в своем обычном амплуа, великолепно сыграл Рюи и давал его ценные советы, рекомендуя усилить комическую струю в пьесе. В 1838 году Настала очередь Дюма, и он выступил с алхимиком, весой, которую, несмотря на все свои филиппики против соавторства, он написал в содружестве с очаровательным молодым поэтом Жераром Денервалем.